Глава 9. В этот день Шура ушла с работы на час раньше. Ей захотелось отметить чем-нибудь первый колен экзамен, купить вина, чего-нибудь сладкого. Но магазины закрывались в 6. Тогда же, когда и Шурина контора. Поэтому, придумав какой-то предлог, Шура пошла к Беленькому. Противоожидание Беленький, неспровимый формалист и педант. Сразу же согласился, сказав, правда, что отпускают её только в порядке исключения и только потому, что последние дни Шура много работает по вечерам. Шура купила полбутылки портвейна, кексы с изюмом, единственная сладость, которую признавал Николай, а на последние 10 рублей два билета в кино на семичасовой сеанс. В 6:00 она была уже дома. Николай лежал на кровати и смотрел в потолок. "Я достала два билета в кино", сказала Шура, на крест сверяк. Николай рассеянно взглянул на неё и сказал, что в кино не пойдёт. "Картину он эту видел, и она неинтересная". Где он мог её видеть, было не совсем ясно. Она только что вышла на экраны. Но потом выяснилось, что у него просто нет настроения. Что он узнала о смерти близкого ему человека Анна Пантелеймоновна? Я тебе говорила о ней, наша госпитальная библиотека расша. И чтобы не портить Шури настроение, выйдет немножко прогуляться один. Шура молча всё выслушала, не разворачивая покупки, положила в буфет, пошла на кухню, разогрела обед. Потом в одиночестве пообедала. Николай отказался, у него не было аппетита. вымыла посуду по радио передавали музыку украинских композиторов Козловский и ещё кто-то Шура не расслышала фамилии пели любимый её дуэт Лысенко Коли разлучаются двое Николай попросил выключить или хотя бы сделать тише Шура выключила репродуктор и вдруг расплакалась Николай удивлённо на неё посмотрел Ничего, ничего, сквозь слёзы сказала Шура. Просто я очень люблю эту вещь. Тогда включи, я не знал, что ты её любишь. Включи, ради бога. Не надо, сказала Шура. Николай встал, вышел на балкон, постоял там, выкурил папироссу. Сейчас вернётся и начнёт искать свой ремень, подумала Шура. Николай действительно вскоре вошёл в комнату и застёгивая воротник, взглянул на стул, куда он обычно вешал ремень. Его там не было. Ты не видела моего ремня, Шура? Шура подала пояс. Он упал под стул. Ты квалия? спросила она. Квалия, ответил Николай. Надо зайти всё-таки. Ей сейчас, вероятно, очень одиноко. Он стоял возле дверей, застёгивая ремень и старательно расправляя складки. Несколько раз провёл большим пальцем по дремнёму, хотя все складки были уже расправлены. Шура вышла на балкон. Напротив, через улицу, строился дом, один из первых новых домов в городе. Шура любила на него смотреть, следить за каменщиками. Затем, как изо дня в день всё выше становятся стены. Обычно, глядя на него, Шура гадала, сколько в нём будет этажей. Если 4, хорошо, он не закроет собой черепановые горы. Если 5, закроет, и не будет уже видно лужайки, где они с Николаем сидели в первый раз. Сейчас, выйдя на балкон, она увидела, что каменщики начали кладку пятого этажа. и подумала со злостью ну и пусть пусть будет 5 очень хорошо пусть то что семейная жизнь у неё не получилась Шура поняла не сразу Николай был заботлив и внимателен он старался помочь ей во всём бегал на базар стоял в очередях за пайком Когда она приходила по вечерам усталая и, сев на стул, не могла уже с него подняться, работать ей приходилось главным образом стоя. Он всегда убирался со стола, мыл посуду. Соседи умилялись их дружбе, и на кухне, где женщины особенно любят поговорить на житейские семейные темы, Метясевых часто приводили в пример, как надо жить мужу и жене. Но вскоре Шура поняла, что это не так. Нет, не то, что поняла. Это не то слово. Умом, рассудком она пыталась убедить себя, что всё идёт хорошо. Но это умом, который всегда старается помочь. Старается, но увы, не всегда удачно. А вот тут, где-то внутри, каким-то чутьём, Шура понимала, что вовсе не так уж всё и хорошо. скованность, появившееся ещё при первой их встрече, когда они говорили о чём угодно, только не о том, что нужно было обоим. Эта скованность, как появилась тогда, так и осталась. Николай заботлив и вежлив, это верно, даже слишком. До войны он был куда менее заботлив. Он не умел по-настоящему ухаживать. Ходил в кино на её деньги. что было нарушением всех традиций. Прибегал прямо с тренировок в спортивных шароварах и вылинявшей майке. Иногда где-то пропадал с ребятами и потом ее же за что-то отчитывал. Теперь он никогда не раздражался, не повышал голоса. Иногда ей просто хотелось, чтобы он рассердился на нее, обидился, пусть даже на кричал. Что угодно, только не это сдержанное внимание, это ненужное благородство человека, любящего тебя только из жалости. Да, он её любит только из жалости. Когда он пришёл, она расплакалась, не выдержала и расплакалась. Вот он её и пожалел. Несчастная, одинокая, пережившая оккупацию. Оккупация. А может, нет. Шура гнала от себя эту мысль. Не может этого быть. Есть еще, конечно, такие, которые смотрят на всех переживших оккупацию как на людей сомнительных, чуть ли не изменников. Но при чем тут Николай? И как она могла о нем подумать? Нет, нет, нет. Потом появилась другая. Сначала она гнала и эту мысль. Потом всё чаще и чаще стала к ней возвращаться. Просто ему с ней скучно. Ему нужна совсем другая жена, не такая, как Шура. Ему нужна умная жена, с которой можно поговорить и о том, и о всём, и о всяких там прочитанных книжках. Вот такая, как та самая Валя. Она где-то там что-то преподаёт, и отец у неё, кажется, каким-то учёным был. И сама она, как и Николай, была на фронте, а не в оккупации. Ох ты, господи, опять эта оккупация. Ну и вообще. Она хотела как-то спросить Николая, сколько ей лет. Вероятно, столько же, сколько и Шуря. Но потом не решилась. А вдруг подумает: "Нет, просто ему с ней скучно". Она возвращается с работы, а он уже за книгой. Никогда раньше столько не читал. а теперь уткнется в книгу и молчит. Однажды она пошла на хитрость, купила пол литра, может это подействует, развяжет язык, но как назло явился Сергей, у него какое-то чутье на это дело, и языки у них действительно развязались. Но о чем они говорили? О своих солдатах, о всяких там танках, окружениях, Ваньках, Петиках. Как не надоело только. Потом появился Алексей. Николай сразу оживился, стал много говорить, смеяться, совсем как до войны. Шура начала ревновать его к Алексею, даже хотела, чтобы он скорее от них уехал. Но когда он, получив где-то каморку, действительно уехал, пожалела. Николай опять уткнулся в книги. Шура принялась старательно читать газеты. по вечерам рассуждала на международные темы, и как ей казалось, вовсе не так уж глупа, но Николай только рассеянно подымал голову и говорил: "Возможно, право не знаю, да, нет". Если бы то же самое сказал Алексей, он сразу оживился бы, и кроме этих слов, у него нашлись бы и другие. Шура стояла на балконе, Она слышала, как Николай всё ещё ходил по комнате, звеня мелочью в кармане. Потом вышел на балкон, стал за её спиной. "У тебя что, неприятности какие-нибудь?" спросил он. Шура не ответила. "По службе, что ли?" "Да, по службе. Опять твой беленький." "Нет, не беленький. А кто же?" Он наклонился над ней, и Шура почувствовала на шее и затылке его дыхание. Кто же, скажи мне? Шура не выдержала. Ах ты, Господи, Боже мой, не всё ли равно кто, как будто это тебя интересует. Николай взял её обеими руками за голову и повернул к себе лицом. Шура, что это значит? У неё дрожали губы. Уходи, еле слышно сказала она. Уходи, уходи к своей Вале. И опять расплакалась. Николай несколько секунд стоял, держась рукой за перила, потом резко повернулся и вышел из комнаты.